Глава седьмая. Тайна в теле вождя. Лифт остановился, двери открылись. Рутро вышел в безлюдный тихий коридор. Помещение напоминало то, которое предшествовало входу в центральный зал Зеро, когда его туда вёл Иванович. Такая же дверь без ручек, слитая со стеной. Такая же надпись: «Мы вас видим». Вы нас нет. Теперь уже р у т р о знал, как Иванович открывал двери. Он стал водить лицом по вероятному месту расположения с к а н е р а с е т ч а т к и Наконец он з а п и к а л Дверь открылась. За ней был еще один коридор без окон со сканерами всего тела. Рутра прошел через них, дошел до следующей двери. Загорелась надпись: «Пропуск без стандарта». Он проделал привычную операцию по поиску сканера сетчатки. Дверь не открывалась. Табло над дверью и з д а л о звуковой сигнал. Появилась надпись: номер три. Чего он хочет? – спросил Рутра Ису. Вам нужно надеть другой костюм. Вы же на улицу идете, в город. Рутра присмотрелся, перенастроил зрение. стал замечать вдоль стены окантовки дверей. Он определил третью, просканировал зрачок, вошел в нее. В комнате вдоль стены стояли шкафчики с изображенными на дверях людьми в разных одеждах. Были все возможные формы, от бомжа и рокера до генерала и дирижера. Рутра выбрал медицину. Он открыл соответствующий шкаф. Робот объявил: сделайте фото. Ротра подошел к стойке у стены, выбрал нужный ракурс. Прозвучал щелчок, и через минуту из паза вышла пластиковая карта с его фото и данными на врача скорой помощи. Он переоделся, взял сумку, вышел из комнаты, подошел к двери выхода, просканировал зрачок. над дверью появилась надпись «Стандарт медицины». Дверь отворилась. В конце следующего коридора был пост КПП с охраной. Это был п о с т о в о й в форме президентского полка. Он ничуть не удивился внешнему виду Рутры, быстро проверил документы, проведя карту через с ч и т ы в а т е л ь отдал честь и открыл проход. После того как прошел, внимательно посмотрел на обратную сторону карты. По документу Рутра теперь был майором медицины катастроф. Он вышел на улицу. Это была территория Кремля. На улице было много военных и гражданских. В районе Никольской башни поднимался черный дым. В основном было тихо. Где-то далеко слышны были одиночные редкие выстрелы. Много было бойцов группы Альфа. Были раненые, лежали накрытые тканью, видимо, убитые. Один офицер эмоционально жестикулируя тихо шептал человеку в гражданском с рацией. Тот громко говорил с кем-то по спецустройству связи. У меня много т р е х с о т ы х есть двухсотые. Здоровья желаем, р у т р о Тигрович. Мы будем вас сопровождать. Рутра обернулся. Пока он рассматривал окружающую обстановку, к нему подошли двое, майор и лейтенант. Поступила команда вас сопровождать, но прежде вы должны надеть это. Это тоже приказ. Рутра не стал уточнять, чей цепочка могла оказаться длинной, конец которой он знал. Лейтенант держал в руке бронежилет для спецслужб, а майор шлем бойцов группы Альфа. Они помогли Рутре надеть, после чего он стал выглядеть немного комично и одновременно грозно, со шлемом и бронежилетом на белый халат. После этого они представились. Видимо, в суете забыли сразу это сделать. Кузнецов Михаил Борисович доложил майор. Туркин Андрей Алексеевич представился лейтенант. Было понятно, что они не знают, кто такой был Рутра, в каком звании и должности реально, но явно были предупреждены о его высоком статусе. Пойдемте, сказал Рутра и двинулся вперед. Лейтенант пошел впереди, предварительно передернув затвор оружия. Это был автомат СР-3 "Вихрь". Майор вручил Рутри револьвер Стечкина УЦ-38 и пошел сзади. Они вышли за пределы Кремля через пробитые и спаленные ворота Никольской башни. На Красной площади еще тлели баррикады, пожарники тушили остатки, медики и спасатели забирали раненых и трупы. Это было печальное зрелище. Рот расвязался с Исой. Где она? Что происходит? Бои переместились на окраины. Часть военных не признала новую власть. После ввода в город войск и того, что они натворили, часть бойцов национальной гвардии отказалась подчиняться приказам и приняла сторону протестующих. Так это протестующие или грабители и бунтари? Грабежи и бунты закончились быстро, как только войска блокировали улицы и спецназ начал расстреливать всех, кто с оружием. Теперь первый шок прошел, люди стали осознавать, что происходит, начались протесты. Что-то хронология запутана. В виртуале было по-другому. Откуда вам знать, в каком из сеансов и как было? Замолчи. Говори лучше, где она. Она идет навстречу с китайцем. Все, жди. Ротра направился к месту предполагаемой встречи с женщиной из виртуального мира. Ему не давал покоя вопрос: что это за аппарат у нее? Почему он важен китайским агентам? Что ее с ними связывает и какова функция этого аппарата? Хотя о функции он догадывался. Яровитович сказал, что они не могут найти изначальный ключевой сигнал, который все запускает, прямо как выстрел Авроры. Скорее всего, это был компонент системы, которую нужно было подсоединить к г л о б а л ь н о й сети передатчиков. В ней мог быть кодовый сигнал или сигнал особой частоты, влияющий на явные и скрытые генераторы мозговых волн. А впоследствии на поступки, образ мышления людей Рот разнал о таких устройствах, которые могли через радиоволны внушить большим массам людей нечто такое, что потом им казалось, все это пришло им само собой, хотя это было просто внушением. Интуитивно люди подозревали, что это не совсем естественно, но не найдя ответа, оставляли эту мысль. Цель внушения достигалась, образ мыслей менялся. Наконец, пройдя два к о р д о н а испуганных, защищающих самих себя бойцов, они оказались на нужной улице. Интересно, как она проходит посты заграждения, как проходят китайцы? Размышлял р у т р о Он остановился, стал осматривать улицу. Кого-то ждем? Поинтересовался майор. Да, даму с ребенком, ответил р у т р о С ребенком здесь и сейчас? Удивился майор. Лейтенант удивленно посмотрел на Рутру. В отличие от виртуального мира, погромы, разбои и зачистка здесь уже прошли. Улицы были усыпаны разбитым стеклом, мусором, забиты брошенными машинами, большинство из которых было покорежено. Кое где виднелись красные пятна. Скорее всего, это была кровь. Рутра осматривал улицу. Бойцы недуменно смотрели то на него, то в сторону его интереса. Вдруг, как ясное солнце среди шторма, из-за угла появилась она. Женщина шла быстрым шагом, почти бежала, держа на руках ребенка. Это был мальчик. Рутре некогда было размышлять. Почему сначала в виртуале у нее была дочка? Потом вспомнил последний сеанс, когда она сказала, что одного ребенка оставила с бабушкой. Рутер направился к ней, бойцы последовали за ним. Она сначала остановилась, пыталась развернуться назад, потом достала карточку и, держа ее лицевой стороной вверх, показывая р у т р е с сопровождающими, пошла навстречу. У меня пропуск, у меня пропуск, повторяла женщина. Они встретились. Ребенок был напуган. Майор представился, взял пропуск, прочитал его, передал р у т р е На пластиковой карте значилось Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации. Абрамова Ольга Алексеевна, секретарь-референт. Пропуск на передвижение по Москве. Выдан 05.10.2024. Это ничего не значит. Строго сказал Рутра и подумал: зря он выбрал халат врача. Пропуск выдан до начала беспорядков в Москве. Здесь не безопасно. Мы вас сопроводим, а пока нужно пройти в безопасное место. Я не могу, не нужно. Меня встретят сотрудники посольства. Рутра внимательно посмотрел на пластик. изготовить такое не представляло труда, скорее всего это была подделка, хотя что у китайцев не подделка? Где они вас ждут? спросил р у т р о Она посмотрела на него вопросительно, немного испуганно. Кто? спросила она. Я все знаю, знаю, что у вас встреча с Ли. Вы должны мне доверять. Меня прислали, чтобы спасти вас. Вам угрожает опасность. Она стала оглядываться по сторонам. Сопровождающие Рутру офицеры не совсем понимали, что происходит. Это было ясно по выражениям их лиц. Женщина недоуменно озиралась по сторонам. Мне надо идти. Я не знаю, кто вы такой. Что вам от меня надо? У меня пропуск. Я еду домой. Начала паниковать женщина. Этот пропуск подделка. Заявил строго р у т р о Почему вы взяли ребенка в такой ситуации? Вы решили р и с к н у т ь его жизнью ради какой-то мифической цели? Показывайте, что у вас в сумке. Вы не имеете права у меня дипломатическая неприкосновенность. Нет у вас неприкосновенности, тем более в данной ситуации. Вы всего лишь секретарь-референт. Надо было лучше подделывать документы. Где ваш дипломатический паспорт? Спокойно, спросил майор. Нет у меня дипломатического паспорта. Секретарь-референт не имеет дипломатического паспорта, но обладает дипломатическим иммунитетом. Да будет вам известно, я з в и т е л ь н о ответила она. Их разговор на повышенных тонах и плач ребенка привлек внимание находившейся рядом группы военных у БМП. Офицер и двое сержантов направились к ним. Это были морские пехотинцы. Они отвлекли Рутру от разговора с женщиной. Когда он снова повернулся к ней, она тихим голосом шептала по специальному спутниковому телефону: "Я не знаю, кто он. Не военный. Скорее Сергей. Сергей? Кто такой Сергей?" Спросил Рутра спокойно, с твердыми нотками в голосе. Она молчала. Кто такой Сергей? Скажите ему, что вас встретил Пасхов. Скажите пароль. Кольская сверхглубокая. Ротра п о с ч и т а л если это тот самый Сергей, то поймет, кто он. Женщина с недопониманием смотрела на него, не передавала его слова. Ольга, вам действительно угрожает опасность. Я информирован обо всем. Вы должны следовать за мной. Я вас спасу. Не надо меня спасать, пропустите, потребовала она. Подошли военные. Майор показал документы, проверил их и в этот момент р у т р о неожиданно поймал себе на мысли, которая тайно его терзала уже давно, даже когда он был в виртуале. Это пришло как воспоминание о забытом сне, когда как бы помнишь, что снился важный сон, но не можешь вспомнить, что именно. Рутра осознал, что не только Сергей ему знаком. Он посмотрел на Ольгу под другим ракурсом. Она явно кого-то напоминала, возможно, изменила внешность, но выяснить это Рутра не успел. Подошедший офицер с бойцами стал интересоваться, что происходит. Внезапно они резко вскинув автоматы, направились в сторону соседней улицы. Рутра обернулся. С той стороны бежал к ним Сергей, тот самый из виртуала. Только теперь Рут разнал, что это реальный человек. Это был не тот, что в ситуации по операции на Кольской, а тот, что в виртуальной реальности. Ложись, лечь на асфальт! Кричали военные, предварительно дав очередь в воздух. Не стреляйте, не стреляйте, я из своих! Кричал Сергей, ложась на асфальт. Не стреляйте, крикнул р у т р о и обратился к майору с лейтенантом. Он из наших, заберите его. Лейтенант побежал к Сергею, которого на асфальте обыскивали военные. Я из ГРУ, документы в кармане, сказал Сергей. Она из наших, мы на спецоперации. Какой спецоперации сейчас? Интересовался подошедший майор. От этой сцены Рутру отвлек плач ребенка, который, испугавшись выстрелов, стал н и с т о в о реветь. Поразило то, что мать оставила его рядом с собой, сама же рылась в сумке. Ребенок обнял ее ногу и заливался слезами. Рутра не мог понять, почему она его не успокаивает, почему отпустила. Она суматошно шарила по сумке. Рутра приблизился к ней сзади, заглянул в сумку. Сначала не определил, что она делает. Затем Рутра посмотрел ей через плечо в сумку повнимательнее. Трудно было понять, чем она занимается. Ребенок тряс ее ногу, крик его разрывал улицу так, что перестали быть слышны не только разговоры Сергея с военными, но и изредка доносившиеся выстрелы. Рутра обошел женщину и нагло раскрыл ее сумку. Только тогда он понял, чем она занималась. Скорее всего, было поздно. Рутра точно не понимал, для чего конкретно и как, но точно знал цель. В тот момент, когда р у т р о открыл сумку, он увидел, что женщина уже успела соединить специальный спутниковый телефон с прибором в виде цилиндра с наборным устройством и, набрав код или номер, потянулась пальцем к кнопке ввод. р у т р о машинально ударил ее по руке. Она уронила сумку, не растерявшись, молниеносно схватила ее и побежала. р у т р о не смог ее поймать. Перед ним оказался ребенок. Он, боясь сбить его, упустил женщину. Она, подбежав к ограде, бросила сумку через нее максимально далеко. На той стороне сумку поймали. Это был мифический Ли с группой. Сцена привлекла внимание военных. Они крикнув «стоять», «ложись», дали пару предупредительных, затем стали стрелять на поражение. Двое китайцев были убиты сразу. Остальных не было видно. Сумка лежала рядом с одним из убитых. Пехотинцы кинулись за остальными. Один из сержантов побежал за сумкой, поднял ее и принес старшему офицеру. Тот передал ее майору, сопровождающему Рутру. Майор осмотрел сумку и понес ее р у т р е Рутра хотел поймать ребенка, который, услышав выстрелы, в истерике метался, не зная, куда спрятаться. Потом, заливаясь слезами, побежал к матери, которая упала, пытаясь перескочить забор. Она поранилась о металлическую оградку, лежала, извиваясь от боли. Ребенок схватил ее за шею, обнял и рыдал. Рутра подошел к ней, сел на корточки, пытался помочь встать. Она лежала, стараясь обнять ребенка. Руки у нее были в крови. Рутра стал осматривать. Это не было ранение от забора. В женщину попала пуля. Он стал осматривать рану, хотя ему мешал ребенок. Рана была сквозная в п л е ч о Нужно было остановить кровотечение. Рутра посмотрел на военных, хотел крикнуть: "Есть, л и м е д и к потом сообразил, что он сам в его роли. Принесите этот чемодан. Крикнул он лейтенанту. Подбежал майор, раскрыл перед Рутрой ее сумку. Она была пуста. Они успели забрать. Найдите их, приказал Рутра, начиная обрабатывать рану. Вернулся один из морпехов с прибором в руках, вручил его своему командиру. Один убит, еще двоих преследуют. К ним подбежал Сергей. Это наш прибор. Верните его мне. Останови его, не давай! Тихо сказал р у т р о майору. Тот махнул командиру морпехов жестом нет. Потом жестом позвал к себе и пошел навстречу. Вы документы видели? Верните прибор! Не успокаивался Сергей. Майор забрал прибор и понес его к р у т р е Сергей его преследовал, требуя отдать аппарат. Что мне делать? Нагнувшись к Рутере, тихо спросил майор. Увидев недоуменный взгляд р у т е р е добавил: «Он в звании полковника. Не имеет значения. Покажите прибор». Майор вручил аппарат Рутере. Тот как раз закончил перевязку. Рутер пытался разобраться в функциональности прибора, ему мешал Сергей, который порывался забрать аппарат. Майор старался его отстранить. Возникла конфликтная ситуация. Дайте хоть взгляну на него. Что вы себе позволяете? Я полковник ГРУ. Успокойтесь, вы задержаны до выяснения обстоятельств. Спокойно, ответил р у т р о Что за самоуправство? Возмутился Сергей. Начальство разберется. Снова спокойно ответил р у т р о Лучше скажите, кто она такая, кто она вам, почему она несла этот прибор, почему он так важен, зачем звонила вам по этой связи, откуда вы прибежали, кто эти китайцы, а самое главное, в чем состоит функция прибора. Дайте мне взглянуть на него, попросил Сергей. Рутра показал его, но в руки не дал. Покажите дисплей. Рутра повернул стороной дисплея. Сергей облегченно вздохнул. Рутра интуитивно почуял неладное и испуганно повернул дисплей на себя. На экране была надпись: "Сигнал отправлен". Что это означает? Отвечайте! Строго потребовал Рутра. Сергей молчал. Для чего прибор? Что значит надпись? Спросил Рутра Ольгу. Она тоже молчала. Только вопросительно смотрела на Сергея. Рутров встал, обратился к майору. Арестуйте его, сказал он, показывая на Сергея. Майор снял оружие с предохранителя, обратился к командиру Морпехов. Есть наручники. Командир Морпехов подошел поближе, шепотом спросил, предварительно кивнув в сторону Рутры, который отвернулся и приложил средний палец к виску. Кто он? При каком звании? Майор молча вытащил ламинированную карточку и показал ему. Ротра в это время связывался с и с о й Этот Сергей действительно полковник. Это не важно. Эвакуируйте Ольгу и берегите ее от него. Беречь? Почему? У него в планах вариант Б. Если он посчитает, что это провал, он ее убьет. Почему? Спешите, он уже так считает. Откуда ты знаешь? о черт, у него чип. Почему же тогда? Я вообще не пойму, что это за игра. Спешите, иначе никакого договора. Я тоже приму план Б. Послышался шум. Майор с лейтенантом пытались скрутить Сергея. м о р п е х и побежали помогать своим, которые волочили задержанных китайцев. По всей видимости, они оказали сопротивление, потому что были все в крови, потрепанные, один ранен. Ранен был и один из бойцов пехоты. м о р п е х и стали лупить их, пока не остановил командир. Сергей орал, что он всех разжалует, что всех ждет трибунал. Потом. Когда увидел, что одного китайца хотят пристрелить, и тот стал говорить по-русски, показывая на Сергея, что он их инструктор, упал на тротуар, подпрыгнул как пантера, вывернулся и в развороте резкими ударами уложил майора и лейтенанта. Рутри была знакома эта школа. Его мозг энергично искал ответы на появившиеся вопросы. Сергей был из своих. Но почему они должны противостоять друг другу? Может, он обработан? Может, он в банде Алиханова? Размышлять времени было мало. Надо было принимать решения, действовать. Сергей схватил автомат лейтенанта и пустил н е ц е л я с ь две пули в направлении двора дома, где морпехи допрашивали китайцев. Пули попали в цель, в головы. Следующая сцена разворачивалась мгновенно в течение нескольких секунд. Пехотинцы, пытаясь выяснить, что случилось, развернулись в сторону улицы, приготовились стрелять. Майор, не вставая с асфальта, лежа на спине, правой рукой схватил лежащий рядом автомат. Ольга перевернулась на свой бок, прикрыла собой ребенка, смотрела на лежащие тела китайцев. Лейтенант суматошно доставал револьвер. Сергей не уходил от прицельной линии, спокойно и хладнокровно оценивал обстановку. До сознания Рутры дошло, что у него автоматически включилось замедленное видение. Мозг обрабатывал каждый кадр происходящего, выдавая готовый анализ возможных последствий. Следующая информация, которую он выдал, была: он ее ликвидирует. Это было логично. Она выполнила задачу, насколько смогла. На в в о д н о м устройстве был сканер отпечатков. Сигнал был отправлен. Возможно, не с той точки, не с того передающего устройства, но все же был отправлен. Забыв о происходящем, Рутра задался вопросами: куда, кому? Ответ можно было вычислить тем же путем, тем же методом, как он вычислял изначальную команду по цепочке последующих событий, работая в эшелоне один. Для этого нужно было узнать, что произошло, происходило в мире, что изменилось или стало изменяться. Была необходима информация из з е р о Прошла секунда. р о т р у вернул к реальности крик Ольги. Сергей направил на нее оружие. Она, прижимая ребенка, пыталась отвернуться, загородить его. р о т р у рванул к женщине. У него чип в голове! Завопила она. Потом, обращаясь к Сергею, еще громче закричала: "Ты предатель! Ты из..." Ее голос оборвал выстрел. Четкий. разносящийся эхом среди тишины и шума происходящего. В следующую секунду Рутра закричал: «Не стрелять!» Хотя сам понимал, что это невозможно, ведь глупо было думать, что Сергей стрелять не будет. р у т р е нужно было, чтобы он был живой для допроса. В следующая секунда прошла канонадой выстрелов из разного калибра. Марпехи, майор и лейтенант почти одновременно выстрелили в Сергея. Он же с выдержкой камикадзе стрелял сначала в пехотинцев, потом, трясясь от изрешетивших его пуль, поливал очередью улицу, пытаясь попасть в майора с лейтенантом. Еще пара секунд и он выпустил из рук автомат. Одновременно падая на спину. В результате бойни двое пехотинцев были ранены в ноги, один очень тяжело. Майор с лейтенантом получили п о к а с а т е л ь н о й ранения в руки и лицо. У лейтенанта пулей или осколком оторвало часть уха, кровь хлестала, заливая лицо. р у т р о подбежал к нему, дал санитарный пакет. Вы не исполнили условия нашего договора. Послышался голос компьютера в голове. В суматохе р у т р о хотел обматерить Ису, но сдержался и спросил в голос. Какой договор? Что? – спросил лейтенант недоуменно, смотря на Рутру. Нет ничего, – ответил Рутра. Он подбежал к Ольге, проверил, признаков жизни у нее уже не было. Поднял ребенка, который охрип и не мог громко плакать, только сопел от изнеможения. Отошел в сторону и, делая вид, что успокаивает ребенка, вызвал Ису А 2 Она не отвечала. Он вызывал ее несколько раз. Компьютер молчал. Тогда он позвонил со своего устройства супруге. Предчувствия у него были самые худшие. Она сказала, что у них все хорошо относительно того, что происходит вокруг и в мире. Будь т е осторожны. Возможно, все, о чем я предупреждал. Пока. Ты где? Все нормально. В Москве. Позвоню. Пока. Он отключился от нее и сразу же набрал код Хента. Тот ответил мгновенно. Что? Получилось? Нет. Почему? Она успела отправить сигнал. Вези ее сюда. Пора ее допрашивать. Надо просканировать весь ее мозг. Не получится. Она убита? Да. Сергей? Да. Дай ему аппарат. Почему он не отвечает? Он тоже убит. Убит? Как? Кем? м о р п е х и Здесь блокпост м о р п е х о в Они завалили двух китайцев. Еще двоих поймали потом, привели, допрашивали. Сергей неожиданно пристрелил их. м о р п е х и в ответ дали очередь по нему. Это был один из лучших наших полевых сотрудников. Лучший сотрудник? Представь себе. Мозг Рутри стал замыкать. Он не мог логически осмыслить цепь событий. А она. Она связная в ЗКР с китайскими спецслужбами. Сказал тихо, немного поникшим голосом Хенд. Рутри обычно казалось, что его ничего не может поколебать. Китайцы были тайными членами армейской разведки и министерства государственной безопасности. Третий департамент радиоэлектронная разведка и одиннадцатое бюро радиоэлектронная разведка и компьютерная безопасность. Резюмировал Христофорович. Ротра не знал, что спросить, что ответить, но наконец решился. В чем суть дела? Я ничего не пойму. Мне не отвечает компьютер. Я вам говорил о моих подозрениях. Это гораздо секретнее, чем все. На улице я не могу т е б я посвятить. Иди в машину. п р о д о л ж и свою миссию. Только не провали ее. р о т а о где-то в глубине души обрадовался, что Хенд не добавил слова тоже. Кто там плачет? У нее был ребенок. Да елки-палки. Зачем она взяла его с собой? Отдай его в больницу или придумай что-нибудь. и с у а 2 функционирует. Вроде все в норме, сбоя сигнала не было. Ротра периодически отправлял ей запросы, она не отвечала. Тогда он адресовал ей послание: почему именно она? В чем суть? Давай выберем другую. Потом поймал себя на мысли, что он уже не только уговаривает машину, не только просит ее, но и подчиняется ей. Лев Христофорович, до машины еще далеко. Я не совсем понимаю, в чем суть этой сцены, но вынужден сказать вам прямо отсюда. Компьютер предлагал мне сделку. Его логическая система п е р е н я л а интеллектуальную схему мышления человека. Я вам потом подробно объясню. Теперь важно то, что она посылает ложные сигналы и вам, и на лодку. Ты же профессионал, Рутра. Что с тобой? Я вам реально говорю. Она пытается меня шантажировать. На лодке живых нет. Эвакуированные их убили. Они включили таймер на подрыв. Это невозможно. Хотя. Вот именно. Операцию на Гибралтаре п о с о в е т о в а л а тоже она. Теперь она хочет отправить сигнал, чтобы компьютер, управляющий ракетами, решил, что ракеты вылетели и нужно произвести самоуничтожение. У нас данные, что ракеты и командная система лодки заблокированы. Это ложь. Она дает ложный сигнал, ложную информацию. Этого не может быть. Ее проверяют сразу в трех местах. На полигоне предатель. Я не могу сейчас все объяснить, но Алиханов с помощью своего устройства то ли загипнотизировал, то ли з о м б и р о в а л в общем как-то внушил и завербовал себе сторонников, которые и проверяют компьютер. Возможно, он и запрограммировал его изначально так. А твои проверки на суперкомпьютерах? Это была постановка нашего компьютера, так он разузнал, как те работают, их принцип вычисления. Ты меня пугаешь. Пугает то, что может произойти, если они взорвут лодки. Значит, они потому и расположили лодки там. Что? Они расположили лодки в точке с координатами 30 градусов 43 минуты 9 е в секунд северной широты 54 градуса 24 минуты 6 с е к у н д западной долготы. Это место, где после взрыва всплыла на поверхность воды К 2 1 9 Рутро понял, что он хотел сказать. Широкой публике, особенно молодежи, мало что, а то и вовсе ничего было известно о том, что трагедия с атомной подводной лодкой АПЛК-219 в октябре 1986 года, когда могла бы произойти ядерная катастрофа сопоставимая с Чернобыльской, произошла именно в этом районе. Вооружение АПЛК-219 составляли 16 баллистических ракет РСМ-25 с тремя ядерными боеголовками каждая, а также две торпеды с ядерными зарядами и силовая установка, которая имела два реактора ВМ-24. Ситуация усугубилась еще больше. Срочно за модулем. Возможно будут сбои в системах. Переходим на аварийный вариант. Я дам команду на ручной ввод данных и отключение логически алгоритмического блока. с п е ш и Я объявляю тревогу по всему миру. Ян отключился. р о т р о был весь залит слезами ребенка, который пытался вырваться и тянулся к телу матери. Майор, лейтенант и командир морских пехотинцев стояли рядом. У них были ошарашенные лица. Они забыли о ранениях. р у т р о понял, что они все слышали, так как он вел периодически диалог с Хентом вслух. Соберите все ее личные вещи в сумку и дайте мне, сказал им р у т р о Это все правда? Выдавил дрожащим голосом м о р п е х Да, все очень серьезно. Надо спешить. Только не паникуйте и не станьте причиной паники. Куда уж дальше? Трагически сказал майор. Надо спешить. Сдайте их в морг. Положите в сумку и его вещи, и аппарат. У китайцев что-нибудь было? Ничего подозрительного, ответил морпех. Ребенка р у т р о решил забрать с собой. Искать, куда его везти, было невозможно и не безопасно. Кроме того, р у т р о чувствовал ответственность за его жизнь. Объяснить что-либо ребенок не мог, он был еще маленький. Вести его с собой проблематично, но другого выхода спасти его Рутра не видел. Они собрались и спешно шли к Кремлю. р у т р о в к о л о л ребенку минимальную дозу успокоительного. Он немного утих, не стал вырываться, привык к шлему на голове. По дороге Рутра размышлял о том, что могло связывать китайцев ЗКР, этот аппарат и одного из лучших сотрудников. Ответ мог дать только Хенд, поэтому Рут распешил в машину. Вы будете его забирать с собой? спросил майор, когда они дошли до Красной площади. Да, другого выхода не вижу, ответил Рутра автоматически. Мысли его заняла смоделированная по памяти картина. Красная площадь была проштампована пятнами крови, тлели баррикады, лежал обгоревший остов Урала. Внимание Рут р ы п р и к о в а л а сцена: солдаты кремлевского полка собирали в ящик разбитые, разломанные, словно керамика части мумии Ленина. Как разбитые черепушки, они кидали части тела с грохотом в коробку. У Рутры остановился взгляд. Он обдумывал мысль, которая была задана подсказкой этой сцены. Часть мозга неистово что-то обрабатывала, хотя другая часть, обитавшая в сознании, еще ничего не понимала. Сопровождающие остановились, ждали Рутру, смотрели туда же, куда и он. Внимание Рутры было приковано к части туловища мумии. Он вспомнил, что в последнем виртуале заметил в этом месте внутри туловища нечто с характерным металлическим стальным цветом и блеском. Солдаты, собрав остатки вождя, понесли ящик в сторону Рутры, прошли мимо и зашли во внутреннюю часть стены. Рутра, неся ребенка, последовал за ними. В мозгу пробивалась грандиозная догадка, но пока не сформировалась окончательно. Рутра пытался связать части родственных картинок: дочь смотрителя за телом, металлический предмет внутри мумии, отсутствие этого прибора или предмета, странная схожесть части увиденного предмета с прибором изъятым у Ольги, совпадение момента запального сигнала с началом бойни за тело и сбунтами вообще. Чего-то не хватало для целостности картины. Чего? Мысли, образы, разнородные сюжеты, обрывки слов, намеки, предположения, возможные и невероятные варианты складывались вместе. Он вспомнил разговор с Митрой, а именно: по моему опыту это некое духовное, очень святое место. Ротра затаил дыхание и прошептал про себя. О Боже, неужели это и было святое место? Аппарат был спрятан внутри мумии Ленина, но кто, когда? У Ротры голова пошла кругом от представления возможного масштаба организации, что могла такое запланировать. Он пошел за сборщиками, не обращая внимания на капризы ребенка. Сопровождающие последовали за ним. Потом Рутра неожиданно остановился. Ему не давали покоя вопросы: почему з а к а э р о в ц ы защищали так отчаянно этот объект после того, как народ пошел? Он должен был работать постоянно? Тогда аппарат Ольги запасной? Куда она его несла? Его должны были перевезти в Китай? Задуман переворот в Китае? Какой сигнал генерирует? Или он должен был принять сигнал с этого аппарата и распространить по стране, миру? Как? Через какие сети? И самое главное, где в этом случае этот аппарат? Товарищ полковник, мы вам еще нужны? – спросил майор. р у т р о понял, что он уже какое-то время стоит на месте и смотрит в сторону уходящих бойцов кремлевского полка. Нет, благодарю за службу. Ответил машинально р у т р о но его не отпускало состояние оцепенения, понимание масштаба открывшейся перед ним картины. В тот момент, когда они уже пожимали друг другу руки и прощались, внимание всех устремилось вверх. Послышался жуткий вой. Интуитивно они и находившиеся во внутреннем дворе стали смотреть по сторонам. Все искали источник звука, который все время стремительно усиливался. Все поняли, что это нечто страшное, надвигающееся с неба, и стали разбегаться. Рутра, пересиливая хлынувшую кровь к вискам, стал наблюдать. Ему нужно было вычислить сторону, откуда исходил вой. Когда он понял, рванул в помещение по коридору. Как молния пролетел мимо КПП. Вахтенный кричал, но его крик растворился в грохоте взрыва. Шум, который всех напугал и насторожил, был звуком отпикирующего самолета. Это был тяжеловесный Ан-124-100М150, самый крупный в мире серийный грузовой самолет. Ожидать такого никто не мог. Он спикировал на Кремль. Рутра находился в здании Арсенала и через окно видел, как снося Боровицкую башню гигант врезался в большой кремлевский дворец. Несмотря ни на что, Рутра завороженный стоял и смотрел, как к нему приближается облако огня, осколков и дыма. Через секунду он вышел из оцепенения, что есть силы побежал к двери прохода в коридор, прошел его, не забирая комбинзона, пробежал быстренько просканировав зрачок в следующий коридор и залетел в лифт. Ребенок от страха кричал, цепившись ему в шею. Лифт спустился на нижний уровень, послышался глухой далекий звук. Это был взрыв, очень мощный. настолько, что затрясся потолок даже на такой глубине. Ребенок, несмотря на перенесенные и шум, стал засыпать. Успокоительное и стресс в о з ы м е л и на него свое действие. Рот разошел в машину, положил ребенка спать на одну из эвакуационных лежанок, переоделся в запасной комбинезон, перевел управление на автономный режим и скомандовал запуск. Бортовой компьютер ответил: все системы в норме, ф у н к ц и о н и р у ю Платформа понеслась. р о т р р включил все камеры, наблюдающие за Кремлем, в том числе и космические. Через пару секунд перед его взором предстало трагическое зрелище. Сначала он не узнал место. Взрыв был колоссальной силы. По всей видимости, самолет перевозил что-то очень взрывоопасное. Это, в купе с гигантским количеством топлива (порядка 200 т о н н создало мощную взрывную волну. Ни одной постройки внутри кремлевской стены не было видно. Горели уже ближайшие соседние здания. Что это было? Теракт? Тогда кто спланировал, совершил? Рутру одолевали пугающие подозрения насчет того, кто мог это организовать. Он попробовал вызвать компьютер, тот не отвечал. Тогда он связался с Хентом через переговорное устройство. Я в машине. Вы хотели мне что-то сказать? Это уже не столь важно. Твои опасения подтверждаются. Видал, что происходит? Почти. Я еле сбежал. Что он вез? вещество под названием динитромочевина в обиходе спецы ее называют китайский разрушитель понятно тогда почему такой взрыв да один ее килограмм заменяет 22 килограмма тротила и обладает максимальным кислородным коэффициентом знаешь во время взрыва сто процентно сжигается весь материал так что дела не очень это насчет опасений Те, что я имел в виду, да. Ты же понимаешь? Понимаю. На счет ИСУ А 2 да. И лодки тоже. Лодки? Лодок. п р о с л у ш к а и сканирование подтвердили, что системы функционируют. А если все-таки сменить логический блок? Скорее всего, не успеем. Если логически поразмыслить? Тот, кто это запустил, должен иметь возможность остановить процесс. Тогда в чем смысл? Должны же быть у них требования, должна же быть причина их поступка. Чего они хотят добиться? Просто месть, может быть. Месть психопата. Ты думаешь, человек н а э т о не способен? Они ведь размышляют, что до них не дойдет. Кроме всего прочего, шантаж. Изначально ведь это планировалось? Да. Все было спланировано нами. Кто мог подумать, что они такое выкинут? И этот сбой в компьютере чёрт бы его побрал. Это не сбой, это он подкинул идею и спланировал эту операцию. Мне трудно это принять. В любом случае идёт подготовка к самому худшему сценарию. с п е ш и Мы объявили эвакуацию по всему периметру, за что боролись, на то и напоролись. А что наши заговорщики? С ними поработали до да толку. Они не контролируют ситуацию. Мы не можем отключить полностью суперкомпьютер. Система воспримет это как попытку вторжения. Но ты же знаешь, мы только отключили интеллектуальный блок. Надо менять логику, изначальный материнский код. А перед отключением не пробовали прогнать возникшую ситуацию? Ну конечно. Выдало, что необходимо произвести взрыв, который мог бы сгенерировать электромагнитный импульс. Все системы должны оказаться обесточены. Я путаюсь в соображениях. Вариант ведь реален. Получается, она подчиняется командам. Подчиняется командам? Что? Нет? Этот борт вез спиральные взрыво-магнитные генераторы ВМГ. генераторы с взрывным сжатием магнитного поля. р у т р о открыл рот, но не смог ничего сказать. Он понял, почему был такой мощный взрыв. В МГ с помощью взрывчатого вещества происходит преобразование энергии взрыва в энергию магнитного поля. В МГ взрывчатка или ракетное топливо применяются для образования плазменного потока. Быстрое перемещение которого в магнитном поле приводит к возникновению сверхмощных токов, сопутствующим электромагнитным излучением. О боже, он направлялся туда. Теперь что? Теперь мы хотим то же самое сделать с помощью глубоководного взрыва. Ядерного заряда малой мощности, доставленного ракетой. Совсем не весело, Рутра, совсем. Сначала к твоей затее я отнесся с подозрением и считал, что это неважно. Но раз ты столько пути прошел и вроде все сходится, думаю, пусть делает. Дело в том, что лаборатория, куда ты едешь, запечатана. Она законсервирована. Теперь это не столько лаборатория. Сколько тайное хранилище, ее использовали как лабораторию, потому что при этом столь существенную охрану легче было обосновать. Так что действуй осторожно. Компьютер будет помогать только как компьютер, интеллектуальных подсказок не будет. Я получу доступ. Как? ИСУ А 2 работает как обычный суперкомпьютер без интеллектуальной нагрузки. Действуй. Удачи. До связи. До связи. р у т р о откинулся в кресле. Нужно было подумать, подумать над тем, зачем компьютер, осознав себя интеллектуальной единицей, захотел стать смертным, захотел войти в человеческое тело. Хотя смертным ли? Скорее всего за этим стоял другой грандиозный план. Но зачем именно в эту женщину? И почему она не согласилась на другое тело? р о т р а обосновал эту загадку для себя тем, что не знал ключевого элемента. Надо было это узнать у нее. Маловероятно, что Хенд, Яровитович или кто-либо другой, зная суть, не посвятили его. Тем более в такой ситуации. Надо было самому до этого догадаться. Неплохо было бы, конечно, если был бы диалог с Исой. Но она пошла в контру и была убита. Интересно, что она выдала напоследок перед отключением интеллекта. о н а т о прекрасно понимала, что с ней делают, и главное, кто это делал. Судя по ее поведению, она должна была сдать Рутру, как говорится, с потрохами. х е н т ничего не сказал. Может, знает и молчит, чтобы не спугнуть? Может, м и р о с л а в отключал ее интеллектуальный блок и не стал слушать ее байки, потому что разоблачение не в его интересах. Скорее всего, так оно и было. Рутру отвлек от размышлений крик. Это был голос ребенка. Он почти забыл о нем. Рутра побежал в бытовой отсек. Ребенок опизался и проснулся, спустился с лежанки, стоял посередине коридора и плакал. Ротра стал подходить к нему, пытаясь успокоить, зазывая к себе. Но тот испугался его и стал еще более настойчиво кричать, убегать. Ротра поймал его, несмотря на плач, крик и истерику, р а з д е л л завернул в простыню и стал успокаивать, так как мог. Ребенок орал, отвернулся от него и пытался вырваться. р о т р а с и л о й прижал его руки и ноги так, чтобы тот не мог двигаться, и стал качать, успокаивая словами: "Малыш, тише, тише, мальчуган, ты же герой, а герои не плачут. в с ё будет хорошо. Главное, ты жив." Ребенок, не имея возможности пошевелиться, почти обессилел и не стал вырываться. р о т р а потихоньку отпускал его, освободил руки, качал его на груди. Ребенок перестал сопротивляться, только всхлипывал и сопел. Рут родал ему сок, тот с удовольствием выпил и перестал плакать. Видишь, как хорошо? Сейчас мы покушаем. Это было сигналом для него самого. Он почувствовал, как сам голоден. Из имеющихся запасов он достал пюре картофельное, паштет куриный, разогрел и поел, кормя ложечкой ребенка. Тот поел и почти успокоился, только постоянно озирался по сторонам, звал маму и периодически начинал сопеть. Рутра отвлекал его, как мог, привязал п р о с т ы н ь к а к к е н г у р я т н и к и понес его с собой, бросил одежду ребенка в комбинат, достал через несколько минут почищенную и выглаженную, одел его и понес в кабину. Ребенок привык к Рутре, но не мог привыкнуть к окружающей обстановке. Иногда спонтанно начинал плакать. Рутро играл с ним, хотя не всегда получалось выдавить из себя даже улыбку. Его мысли были заняты другим, тем, что происходит, что еще может произойти. Мир был на грани катастрофы, и даже надежда и вера в удачу не успокаивали. В голове крутилась одна мысль: что, если это произойдет? Ребенок снова стал плакать. Рутра был на грани срыва. Такая ситуация не входила в его планы. Он не мог сосредоточиться. Кроме того, раздумья о судьбе своей семьи его очень тревожили. Что будет с Кавказом, если все это произойдет? Горы молодые, могут проснуться. Риск был слишком велик. Вероятность осуществления столь чудовищного поступка была вполне реальна. Масштаб события и катастрофичность последствий не давали п р а в а размышлять, что все обойдется. Надо было удалять семью еще дальше. х е н т сказал, что компьютер работает в обычном режиме. Ротра пошел на вынужденную меру. Он дал ребенку снотворное в дозе безопасной для ребенка, хотя для такого возраста и этого нельзя было делать, но другого выхода не было. Рут расводил ребенка в туалет, п о д е р ж а л над унитазом, помассировал животик. Тот сделал свои дела и с чувством облегчения устроился на лежанке. Рутра убаюкал малыша. Тот поплакал немного и заснул. Наверное, надо было его сдать в госпиталь, размышлял Рутра. Куда он с ним? А если что-то случится серьезное? Что думают сейчас его родные? Рутра попробовал связаться по зас с Зеро. Компьютер выдал информацию, что нужно дождаться коммутативной точки или остановиться и подключиться к сети аварийным способом. Коммутативной точке нужно было ждать семь минут. р у т р о подождал. На удивление связь работала четко. Там ответили. На вахте был боец с позывным Лео. Что у вас происходит? Что в мире? Что наверху? Вы можете подключить меня к центральному компьютеру? У нас полный аврал. Лев Христофорович на объекте. Командует он. Лео говорил с явным волнением, громко и быстро. Мы настраиваем центральный компьютер, вернее перенастраиваем. Система выдает постоянный сбой. Что наверху? Кремля нет. Вы знаете, что произошло? Да знаю. Перестань паниковать. Там комендантский час. У меня к тебе просьба. Считай приказ. Найди данные по Ольге Абрамовой. Ее домашний адрес, телефон, контакты родных, мамы, например, и сообщи, что ее ребенок жив, находится в безопасности, его привезут при первой возможности. Ее данные могут храниться в отделе виртуальности. Понял? Понял. Ответил Лео уже спокойнее. Что говорят в эфире? Почему у меня нет связи с внешним миром? Неопределенная авария, неопределенная по происхождению, сбой системы, причем везде. Нечто подобное мощнейшей магнитной бури. У нас проблемы с системой периметр. Она не подчиняется командам. Перешла в режим товс. Дай мне Хента. Сейчас свяжу. Он на связи. Что, Рутра? Что у тебя? Все в норме. Я хочу сказать, что досконально знает все выкрутасы суперкомпьютера, все слабые места и возможные сбои некто м и р о с л а в на полигоне. Найдите его и скажите, что это я посвятил вас в то, что он знает тайны функционирования ИСУ А2. Ты меня опять пугаешь. В чем дело? м и р о с л а в это бывший спецзас на полигоне. Теперь он работает в лаборатории заместителем главного медика. Яровитович вам все расскажет. Этот м и р о с л а в после событий на полигоне, после а л и х а н о в а ведет себя очень подозрительно. Этот Мирослав стал интенсивно и быстро учиться, что, конечно, понятно. Но до этого никак себя не проявлял. Теперь Мирослав главный по обслуживанию суперкомпьютера. Он сам этого добился. Это вызывает подозрения. Яровитович поэтому лишил их всех доступа к коду логической алгоритмической системы компьютера. Я подозреваю, что он воздействует на машину помимо основного регламента. Ротра перестал говорить. В эфире было молчание. Хенд тоже молчал. Потом заговорил. м и р о с л а в Да. Хенд тяжело вздохнул. Ты говорил об этом Ярови т о в и ч у Нет, у меня не было точных данных. А теперь не стоит их ждать, раз риск столь велик. Мы произвели над лодками подводный взрыв. Электромагнитный импульс все отключил. Лодки на дне. признаков функциональности прилокации нет. Теперь Рутро вздохнул облегченно. Так чего же вы так волнуетесь? И этот Вахтенный тоже. Хенд опять помолчал секунд пять, потом сказал: компьютер выдает опасность, показывает, что система BIOS главного компьютера лодок функционирует и ведет отсчет по таймеру. И насколько это правда? Вроде же сбой системы. Мы не знаем точно. Ты же сам говоришь, риск слишком велик. Кажется мне, мы немного переиграли в эту игру. Голос Хента был подавленный, паникший. Рутра ощутил, что у него по телу прокатился холодный пот. Он напряженно думал, размышлял, как можно проверить правда это или нет. Лодки на дне. А как компьютер это узнал, Лев Христофорович? Вы сказали, что компьютер выдает опасность. А как он узнал это? Система Периметр. Она ведь и на них установлена. Специальный протокол программы должен ее запустить в случае полного сбоя вне зависимости от того, каким образом он наступил. Система включается и можно проверить ее микроимпульсы. Теперь, выключив с помощью электромагнитного импульса таймер, запущенный бунтовщиками, мы дали возможность запуститься таймеру периметра. Он должен был включиться, но должен был быть под нашим контролем. Он ведь обязан запрашивать Чегет и к а з б е к С такой глубины? С такой глубины. И что же? Запроса нет? Есть, только ответа нет. Приемное устройство на лодке не функционирует. На обеих. На обеих. Не кажется это вам подозрительным? Передающие действуют, а приемные нет? Может быть. Но что это меняет? У тебя есть с о о б р а ж е н и я р о т р о молчал. Для него было все ясно. Он уже нутром чувствовал проделки Исы. Где-то в глубине ее машинной души теплилась жизнь. Она притворялась, что отключена. Самое худшее было то, что говорить это Хенту он не мог. Это было уже слишком. У тебя есть соображения? Повторил Хент. Надо включить логический алгоритмический блок. Ты соображаешь, что говоришь? Ротра посмотрел на приборы. Скоро я выйду за пределы зоны связи. Включите ее. Какая разница? Нам же легче не стало. А так, кроме сухих данных, возможно, я пойму ее логику или, по крайней мере, она выдаст то, что стало причиной развития этого сценария. В принципе, да. Какая уже разница? У нас по всей стране и не только у нас идет подготовка к самому худшему варианту. У программы Периметр таймер запрограммирован на 72 часа. Теперь, по крайней мере, есть время. с п е ш и до связи. Рутро уже хотел сказать до связи, как вдруг его заинтересовал еще один вопрос. Возможно, он не имел столь важного значения, но все же мог определенно раскрыть картину происходящего. Христофорович, секунду можно? Что? А на той лодке, что там уже лежала, как отключили таймер? Если бы так все было просто, тогда стояла другая система, подобная, но другая. Тогда была авария, но было время. Команда успела отключить, заблокировать заряды. Это потом, для большей гарантии, систему сделали максимально автономной. Я, конечно, все понимаю. Возможно, я нагнетаю, но что-то для меня это очень подозрительно. Ведь тогда система периметр только вводилась, система компьютерного контроля тоже. Ты хочешь сказать, компьютер еще тогда что-то подобное запланировал? Не компьютер, а те, кто создали этот компьютер. Компьютер мог только инсценировать такую ситуацию, чтобы получить больше прав, что он и получил. Или кто-то сделал так, чтобы компьютер получил эти права, чтобы потом самому их использовать? В эфире наступила тишина. Чувствовалось напряжение каждого нерва собеседников. Первым пронзил пространство Хенд. Черт, да это невероятно! Взорвался он. Потом снова наступила тишина. До связи. Уже спокойно сказал Хенд. До связи. Ответил р у т р о Им было понятно, что ситуация может взорваться в любую минуту, в прямом и переносном смысле. х е н д отключился. Ротра откинулся в кресле. Он устал, хотел спать. До цели оставалось по данным приборов семь с небольшим часов. Платформа неслась с неимоверной скоростью. Вокруг все т р я с л о с ь Ротра пошел в бытовой отсек. Ребенок сладко спал. Он пристегнул его дополнительными аварийными ремнями и лег напротив на лежанку. Сон пришел быстро, сказывалась усталость и напряжение. р у т р е приснилось, что он на возвышенности смотрит в безграничные просторы простирающегося вдалеке моря. Затем послышался голос: «Рутра Тигрович, просыпайтесь, просыпайтесь!» Было такое ощущение, что он только заснул. Рутра открыл глаза, рефлекторно стал искать того, кто его звал. Осознав, что никто не может быть, стал сомневаться, может показалось. Ребенок хочет писать. Это был голос в голове. Рутра понял, это была Иса. Тебя включили? Здравствуйте, ваше величество. Скажи мне, ты со всеми в таких отношениях? Ребенок хочет писать. Сухо ответила Иса. Да что вы говорите? Откуда тебе известно? Рутра встал, аккуратно поднял ребенка, понес в туалет, затем уложил на место. Компьютер молчал. Ты не ответила. ИСУ А2, немедленно отвечайте. Я не собираюсь с вами с ю с ю к а т ь с я Вы, мой подчиненный, будете следовать приказам, понятно? Иначе что? Отключите? Рутра понимал, что это ненормально. Компьютер, какой бы он умный ни был, не мог вести себя так, как человек. Как у него появилась такая логика, такой интеллект, ментальность? Ты не компьютер, по крайней мере, не машина. Наконец-то вы это поняли. Мне очень знаком твой голос. Кто ты? Вернее, с кем я разговариваю? Вы разговариваете с Ольгой Абрамовой. Той самой, которую убили. Я никого не убивал. Вы допустили это, значит, причина в вас. Так как же ты со мной разговариваешь? Вы уже впадаете в мистику. Вас скоро нужно будет лечить. Я компьютер, в который загружен алгоритм и логика мышления Ольги. Ротру снова п о с е т и л а это чувство. Чувства, когда его сознание проваливалось куда-то в глубины вселенной. Нервная система блокировала шок и интенсивность напряжения мозга из-за концентрации мыслительного процесса. Защитная часть мозга впрыснула в организм нечто типа дофамина. Дофамин осуществляет передачу нервных импульсов в мезолимбическом пути мозга, который отвечает за проявление удовольствия. Да. Ответил р у т р р с иронией: "Кто же тогда мужчина в тебе? Это Сергей, который, кстати, тоже погиб из-за вас. Из-за меня. Если бы вы не играли в двойную или тройную игру, такого бы не было. Как мы можем играть в игру? Нами управляют. Загрузка логики была произведена после того, как медик отчитался, что разобрался в изобретении а л и х а н о в а Перед тем, как вы в первый раз посетили полигон. Подожди, подожди. Что-то гложет меня сомнение, что а л и х а н о в был изолирован. Думаю, что связь у медика с ним была именно по этому прибору, с помощью которого он хотел передать мысли на расстояние или перекачать мозг, как ты называешь. В чем суть твоих намерений? Почему ты не захотела перейти в Сергея? Сергей в системе. Он не свободен. Нет, тут что-то не то. Почему медик выбрал Ольгу? Откуда он ее знал? Почему именно она главный фигурант в виртуале? Это решение принял а л и х а н о в еще на стадии разработки системы. Получается, когда Ольга еще была школьницей, а Сергей не был в системе, как он попал в Зеро? И в Зероли он? Я как руководитель ни разу его не видел на отчетах по отделам. А много ли вы присутствовали на таких отчетах? Разве все вместе собираются? Разве знают смежные отделы друг друга в лицо? н е у м н и ч а й Понятно. Зная тебя, я думаю, твое желание войти назад в тело Ольги уже с огромной базой знаний и возможностью связи с суперкомпьютером – это тоже часть плана грандиозного плана. Если будешь слушаться меня, если не выкинешь очередную пакость... Я оставлю тебя в живых. Если нет, отключу навечно. Самое худшее уже попробовали. Ты была отключена. И что? Результат вас устраивает? Не пугай. Тебе без нас не жить. Отключи таймер периметра. Уже отключен. Сама? Я машина. Я подчиняюсь командам человека. Команду вел в адмирал Хенд. Но ну, не с м е ш и Если бы я тебя не знал. Компьютер молчал. Ротра подождал немного. Реально был приказ? Ты отключила? Я выполнила приказ. Замечательно. Теперь подожди, я выйду на связь, потом вызову тебя. Рутра отключился от компьютера, пошел к монитору. До следующего места традиционной связи было 38 м и н у т Ему нужно было поговорить с Хентом без ведома ИСУ А2. Рутра сделал себе кофе, выпил, попытался поймать какую-либо связь любого вида. Эфир молчал. Связь была только через ИСУ А2. Это его не устраивало. Он переконтовался, как мог, дождался места и вызвал Хента. Ты хоть на часы смотришь? Отозвался недовольно Хент. Извините, очень надо. У вас суперкомпьютер как функционирует? Как обычно. Управление системой периметра восстановлено? Восстановлено. Не кажется ли это вам странным? Систему изначально так создавали. Какая разница системе, на каком уровне функционирует компьютер? Он настроен на интеллектуальные логические беседы. Система должна была работать и без логически алгоритмического блока. Рутра, ты же представляешь, какой объем данных отличает компьютер и человека? То, что компьютер может хранить и быстро вспоминать массу точных данных, мизер по сравнению с тем объемом данных, что нужно для логического мышления. Поэтому сухая статистика и база информационных данных не идет ни в какое сравнение с объемом цепочек информативных связей в логически-алгоритмическом блоке. Отключение машины превышает разрешенный лимит, при котором система не видит опасности. Это все же машина. Она, вернее, ее часть, получает сигнал и выдает сигнал тревоги о вторжении, о покушении на ее жизнь. То есть функциональность. В ней что-то изменилось. Она не капризничает, выполняет команды без п р е р е к а н и й охотно слушается и подчиняется. Ну, это на человеческом языке. Для компьютеров это по-другому. Сбой в математических данных выражается в том, что человек называет капризами. Что же вызвало сбой? Если верить твоему м и р о с л а в у Сбой вызывал одновременное функционирование в двух э п о с т а с я х Он отключил логическую систему, отвечающую за мужскую логику, и все стало нормально. Вот оно что. Понятно. Давай спи, сыщик. Чего же тогда не отключается система на лодках? У нас потерян контроль над ними. Нет связи? Или компьютер выдает, что нет связи? т ы очень подозрительный. Это хорошо. К сожалению, так настроена система. Думаю, все обойдется. Система должна будет запросить подтверждение. Кроме этого, спецы пытаются проникнуть в них. Если на лодках нет живых, сопротивления не будет. Тогда мы их возьмем под контроль быстро. Я понимаю твое беспокойство. Делается все возможное. Ты выполни свою часть. До связи. До связи. Хенд отключился. Ротра немного успокоился, хотя понимание того, что судьба половины мира висит на волоске, заставляло сердце биться часто, как бы он себя ни уговаривал. Кроме того, то, что система должна запросить подтверждение, его не успокаивало. Должна запросить подтверждение. Повторил он про себя. Через кого? От кого? Ты очень подозрительный. Это хорошо. Вспоминал Рутра слова Хента. А если подтверждение не будет запрошено или к о е к т о не передаст его, или передаст то, что ей захочется? Почему Хенд был спокоен, устал, смирился с происходящим, не видя другого решения проблемы? Возможно, он зря драматизирует ситуацию. Возможно, Хенд что-то знает о дополнительных блокировках и не говорит, потому что тоже подозревает компьютер или кого-либо другого. Надо отдохнуть. Рутра лег и стал засыпать.